Глава 122. Выплаченный долг Да, я начал свой путь в одиночку и закончил его один. Но это не значит, что в пути я был одинок. Из послесловия к пути королей. Каладин летел над бурлящим океаном. Далинор сумел призвать свою силу и заполнить его буресветом под завязку, хотя это явно был мучительный труд. Кэл израсходовал этот запас, чтобы добраться до Харбранта, где остановился на ночь. Буресвет подстегивал возможности его тела лишь до определенных границ. На следующий день, совершив длинный перелет, он достиг Тароцкого моря. Он мчался, используя самосветы, реквизированные из королевской казны в Харбранте. На побережье Олеткара в нескольких местах поднимался дым. Там города все еще сопротивлялись вторжению паршунов. Карта трепетала в пальцах Кэлла, пока он высматривал на берегу скалу особой формы, которую для него нарисовала письмоводительница. К тому времени, когда, наконец, обнаружил искомое, Калладин начал беспокоиться, останется ли у него достаточно бури света, чтобы вернуться в безопасное место. Благословенный Бурей опустился на землю и продолжил путь пешком в соответствии с инструкциями, пересекая холодную и скалистую землю, которая напомнила ему о расколотых равнинах. У пересохшей реки нашел пещеру, где ютилась небольшая группа беженцев. Маленький костерок испускал дымные кружева и освещал десять человек в коричневых плащах. Невзрачные, как и многие, с кем он повстречался за время своих поисков. Единственной отличительной чертой — Был небольшой символ, который они нарисовали на старом брезенте, закрепленном между двумя шестами в передней части лагеря. Символ четвертого моста. Две фигуры поднялись от огня, сбросили капюшоны. Мужчины, один высокий и худощавый, другой низенький и нескладный, седяной на висках. Дрехи и Скар. Они приветствовали Каладина безупречным салютом. В Дрехе были поджившие порезы на лице, Аскар выглядел так, будто не спал несколько недель. Им пришлось измазать лбы пеплом, чтобы скрыть татуировки. Такое бы не сработало в мирные времена. Сил рассмеялась с неподдельным восторгом, подлетела к ним и, судя по их реакции, позволила себя увидеть. Позади них сбросили свои плащи трое слуг шалан. Оставшихся Калладин не знал. Но одним из них точно был встреченный ими торговец, человек, который все еще владел Дальпером. «Кэл, кое-что мы не упомянули в своем сообщении», — предупредил Скар, когда Калладин похлопал его по спине. Калладин нахмурился, и тут Дрэхи вернулся к костру, поднял одну из фигур, что сидела рядом. «Ребенок? В лохмотьях». Да, испуганный мальчишка, трех или четырех лет от роду, с потрескавшимися губами и затравленным взглядом. Сын Элакара. «Мы защищаем тех, кто не может защитить себя», — провозгласил Дрехи. Травангиан не смог решить первую страницу дневных головоломок. Дукар Буристраж взял у него лист и посмотрел. Покачал головой. Сегодня король был глуп. Правитель Харбранта откинулся на спинку своего кресла в покоях в Уритеру. Он все чаще и чаще оказывался глупым. Возможно, ему это лишь казалось. Прошло восемь дней со времени битвы на тайленском поле. Он сомневался, что Даллинар снова будет ему доверять. Но поделиться с черным шипом таликой правды было просчитанным риском. «Пока что Таравангиан оставался частью коалиции. Это хорошо. Пусть даже... даже... вот буря. В голове у него царил такой бардак, что даже мыслить было трудно. Он сегодня слаб умом», — сообщил Дукар Мралу, мускулистому телохранителю Таравангиана. «Может общаться, но не должен принимать важных политических решений». «Мы не можем доверять его интерпретации диаграммы». «Варго», — спросила Адратагия, — «как ты хочешь провести этот день? Может, в веденских садах?» Таравангиан открыл глаза и посмотрел на своих верных друзей. Дукар и Мрал. Адратагия, которая теперь выглядела такой старой. Она чувствовала то же, что и король. Испытывала потрясение каждый раз при взгляде в зеркало задаваясь вопросом, на что потратила свои дни. Когда они были молоды, то хотели завоевать мир или спасти его. «Ваше Величество!» — позвала Адратагия. «А, точно! Его мысли опять забрели непонятно куда!» «Мы ничего не можем сделать, пока не пройдет буря-бурь, верно?» Адратагия кивнула и протянула свои расчеты. «Она почти здесь!» Восемь дней после битвы люди надеялись, что буря бури исчерпала свою мощь навсегда. Не такая, как во время предыдущего цикла, но все же приближается, достигла Азира и доберется до Уритеру в течение часа. Тогда давайте подождем. Адратагия вручила ему несколько писем, которые пришли от его внуков из Харбранта. Он мог читать, даже когда был глуп хотя ему требовалось больше времени, чтобы разобрать некоторые слова. Гвори был принят на учебу в школу «Бурь», которая имела доступ к поланеуму для всех ученых. Караванига, средняя внучка, нашла наставницу и нарисовала ей портрет всех троих. Малыш Рули улыбался в центре, и одного зуба в улыбке не хватало. Она нарисовала для него еще и цветы. Таравангиан коснулся слез на щеках, когда заканчивал читать. Никто из них не знал ничего о диаграмме, и он был полон решимости сделать так, чтобы это не изменилось. Адратаги и Дукар тихо беседовали в углу комнаты, сбитые с толку частями диаграммы. Они игнорировали Мабан, служанку, которая потрогала лоб Таравангиана. Король кашлял в последнее время. «Какими дураками мы бываем!» — размышлял Таравангиан, касаясь нарисованных цветов кончиками пальцев. «Мы никогда не знаем столько, сколько думаем. Возможно, в этом умный я всегда был более глупым». Он узнал о прибытии бури бурь только по сигналу, который издали часы Адратагии. Изумительное маленькое устройство, подаренное Навани Халин. «Диаграмма слишком часто ошибалась», — напомнил Мрал Адратаги и Дукару. «Она предсказала, что Даля Нархалин падет, если на него надавят, и станет защитником врага». Возможно, Грейвс был прав. Дукар нервно потирал руки. Он взглянул на окно, закрытое, несмотря на то, что буря-бурь не достигала такой высоты. «Черный шип мог бы стать союзником. Вот что означало». — диаграмма. Нет, — возразил Таравангиан, — она означала не это. Все посмотрели на него. — Варго? — спросила Адратаге. Он попытался подыскать слова, чтобы объясниться, но это было все равно, что пытаться удержать в кулаке стакан масла. — Мы находимся в опасном положении, — сказал Дукар. Его величество слишком многое открыл Далинару. Теперь за нами будут следить. Окно. Даллинар не знает о диаграмме, — возразила Адратагия, — или о том, что это мы привезли певцов в Уритеру. Он только знает, что Харбранд контролировал убийцу и думает, что нами двигало безумие вестницы. Наши позиции все еще крепки. Открой окно. Похоже, никто другой... «Не слышал этот голос?» «В диаграмме накопилось слишком много ошибок», — настаивал Мрал. «Он, хоть и не ученый, был полноправным участником их интриг. Мы слишком сильно отклонились от ее обещаний». «Наши планы должны измениться!» «Слишком поздно», — заявила Адратагия. «Противостояние произойдет в ближайшее время. Открой его!» Таравангиан поднялся с места дрожа. Адратагия права. Столкновение, предсказанное диаграммой, случится скоро. Даже раньше, чем она думает. Мы должны доверять диаграмме», — прошептал Таравангиан, проходя мимо них. «Мы должны доверять той версии меня, которая знала, что делать. Мы должны сохранять веру». Адратагия покачала головой. Ей не нравилось, когда кто-то из них использовал такие слова, как «вера». Он пытался об этом помнить и помнил, когда был умным. «Забери тебя, буря, ночи хранительница», — подумал он. «Победа вражды убьет и тебя. Разве ты не могла дарить меня, не проклиная?» Он просил о возможности спасти свой народ, умоляла о сострадании, И проницательности, и получил их просто не в одно и то же время. Король коснулся ставни окна. Варго, спросила Адратагия, хочешь подышать свежим воздухом? К сожалению, нет. Мне нужно другое. Он открыл ставни и внезапно оказался в месте бесконечного света. Земля под ним светилась а неподалеку протекали реки чего-то расплавленного, золотого и оранжевого цвета. Вражда предстал перед Таравангианом, как человек двадцатифутового роста, с шинскими глазами и скипетром. Борода у него была не жидкая, как у самого Таравангиана, но и не кустистая. Она походила на бороду ревнителя. «Итак», — заявил вражда, — «Ты Таравангиан, верно?» Он прищурился, словно увидев короля Харбранта впервые. «Человечек!» «Почему ты написал нам?» «Почему твоя связывательница потоков открыла клятвенные врата и впустила наши армии, позволив им напасть на Уритеру?» «Великий бог! Я лишь хочу служить тебе!» Таравангиан опустился на колени. «Не падай, Ниц!» — смеясь сказал Бог. «Я вижу, что ты неподхалим, и меня не обманут твои попытки казаться таковым». Таравангиан глубоко вздохнул, но остался на коленях. Вражда решил связаться с ним лично именно сегодня. «Великий Бог, мне сегодня нехорошо. Я слаб» и здоровье мое пошатнулось. — Могу я встретиться с тобой снова, когда буду в порядке, бедняга! — воскликнул вражда. Позади Таравангиана из золотой земли появилось кресло, и вражда подошел к королю, внезапно сделавшись меньшего, почти человеческого размера. Он мягко толкнул Таравангиана, вынуждая сесть. — Вот. Разве так не лучше? — Да, спасибо. Таравангиан наморщил лоб. Он представлял себе этот разговор по-другому. «Итак», — сказал вражда, легко касаясь скипетром плеча Таравангиана, «Неужели ты думаешь, что я соглашусь встретиться с тобой, когда ты будешь чувствовать себя хорошо?» «Я... Таравангиан. Неужели ты не понимаешь, что я выбрал этот день...» «Именно из-за твоего недуга». «Ты действительно думаешь, что когда-нибудь сможешь вести переговоры со мной с позиции силы?» Травангиан облизнул губы. «Нет». «Хорошо, хорошо. Мы понимаем друг друга». «Так над чем же вы тут трудитесь?» Он шагнул в сторону, и там появился золотой пьедестал, на котором лежала книга. «Диаграмма». Вражда начал ее листать, и золотой пейзаж сменился спальней с прекрасной деревянной мебелью. Таравангиан ее узнал. Каждую поверхность, от пола до потолка, включая изголовье кровати, покрывали строчки текста. «Таравангиан!» — воскликнул вражда. «Это замечательно!» Стены и мебель исчезли, оставив позади слова которые повисли в воздухе и начали светиться золотым. Ты сделал это без доступа к удаче или духовной реальности. Немыслимо. Спасибо. Позволь мне показать, насколько далеко способен заглянуть я сам. Слова, начертанные золотом, отделились от тех, которые Таравангиан написал в диаграмме. Миллионы миллионов золотых букв горели в воздухе, простираясь в бесконечность. Каждая отражала один маленький элемент, написанный Таравангианом, и превращала его в многочисленные тома полной информации. Таравангиан ахнул. На миг ему открылась вечность. Вражда изучил слова, которые король Харбранта когда-то написал на боковой стороне комода. «Понятно. Захватить Олеткар. Смелый план, смелый план». «Но зачем приглашать меня напасть на Уритеру?» «Мы не надо, я понимаю. Сдать город Тайлин, чтобы обеспечить падение черного шипа и тем самым устранить своего противника. Обращенная ко мне инициатива, которая, как мы видим, сработала». Вражда повернулся к нему с улыбкой. Это была понимающая, уверенная улыбка. «Ты действительно думаешь...» что когда-нибудь сможешь вести переговоры со мной с позиции силы?» Все эти письмена нависли над Таравангианом, заслоняя пейзаж миллионами слов. Более умная версия его попыталась бы их прочесть, но эта, тупая, попросту испугалась. И, быть может, к лучшему. Возьмись он читать слова, они поглотили бы его. Таравангиан бы в них затерялся. «Мои внуки», — подумал король. Народ Харбранта — хорошие люди всего мира. Он задрожал, думая о том, что может случиться с ними. Кто-то должен был принимать трудные решения. Варга соскользнул со своего золотого кресла, пока вражда изучал другую часть диаграммы. Вон там, за тем местом, где стояла кровать, та часть текста из золотой превратилась в черную. Что это было? Приблизившись, Таравангиан увидел, что почерневшие слова уходили в вечность, начиная с этой точки на его стене, как будто здесь образовалась небольшая складка в том, что мог видеть Вражда. Начиналась она с имени: Ренерин Халин. — Да Ленор не должен был вознестись, рассуждал Вражда, ступив вслед за Таравангианом. Я тебе нужен, прошептал тот. «Мне никто не нужен!» Тараванген посмотрел вверх, и там увидел светящийся набор слов, послание от самого себя в прошлом. «Невероятно! Неужели он как-то предвидел это?» «Спасибо тебе!» Он прочел написанное вслух. «Ты согласился на битву воинов-защитников. Тебе нужно отступить, чтобы не позволить этому состязанию случиться, и ты не должен снова встречаться с Далинером Халином». Иначе он может вынудить тебя сражаться. Это означает, что тебе придется позволить посредникам делать свою работу. Я тебе нужен. Вражда подошел, заметив слова, которые прочитал Тараванген. Потом нахмурился при виде слез на щеках старика. «Твое стремление делает тебе честь», — похвалил вражда. «Чего ты хочешь в обмен?» «Защити людей, которыми я правлю!» «Дорогой Таравангиан, неужели ты думаешь, я не понимаю, что ты замыслил?» Вражда взмахнул рукой, указывая на письмена там, где раньше был потолок. «Ты хочешь стать королем всех людей, и тогда я буду вынужден сохранить их всех!» «Нет! Если ты мне поможешь, я спасу твою семью!» всех в двух поколениях от тебя недостаточно значит мы не договорились слова вокруг них начали исчезать таравангеан оставался в одиночестве брошенный и тупой он сморгнул слезы выступившие в уголках глаз харбранд взмолился он сохрани харбранд можешь уничтожить другие государства оставь только мой город «Об этом я тебя умоляю!» Мир был потерян, человечество обречено. Они планировали защитить намного больше, но он теперь видел, как мало они знали. Один город перед бурями. Одна страна под защитой, даже если все остальное нужно принести в жертву. Харбранд подтвердил вражда. Сам город и любой человек, который там родился, плюс его супруг или супруга. Их я пощажу. Ты согласен? Нам надо заключить контракт? Наше слово и есть контракт. Я не какой-нибудь спренд чести, который подчиняется обещанию, соблюдая каждую букву. Если мы достигли соглашения, я буду следовать его духу а не только словам. Что еще он мог сделать? — Я согласен на эту сделку, — прошептал Таравангиан. — Диаграмма будет служить тебе в обмен на сохранение моего народа. Но я должен тебя предупредить, что убийца перешел на сторону Далина Рахалина. Мне пришлось раскрыть свою связь с этим шинцем. — Знаю, — отмахнулся вражда. — Ты все еще полезен. «Во-первых, мне понадобится тот клинок чести, который ты так ловко украл. А потом ты выяснишь для меня, что о узнали об этой башне». Шалан выдохнула буресвет, творя иллюзию, которая становилась возможной, лишь когда она и Далинар встречались. Вертящиеся завитки тумана взметнулись и образовали океаны и пики, Весь континент Рошер, массу ярких красок. Великие князья Алладор и Хатам махнули своим генералам и письмоводительницам, чтобы те подошли к карте, которая заполнила большую комнату, зависнув примерно на уровне талии. Далинар стоял в самом центре, среди гор, возле Уритеру, и иллюзия трепетала и растворялась там, где касалась его мундира. Аделин, стоя за спиной Шалан, обнял ее. «Выглядит красиво». «Это ты выглядишь красиво», — ответила она. «А ты просто красавица». «Только потому, что ты здесь. Без тебя я исчезаю». Светлость Тэшев была рядом с ними, и хотя эта женщина обычно изображала стоический профессионализм, Шалан показалось, что та закатила глаза. Тешев была такой старой, что, наверное, большую часть дней забывала дышать не говоря уже о том, чтобы любить. В присутствии Адалина Шалан начинала витать в облаках. Его тепло было так близко, что ей пришлось постараться, удерживая иллюзию карты. Девушка чувствовала себя по-дурацки. Они были помолвлены уже много месяцев. Но именно теперь ей было с ним так хорошо. Кое-что все же изменилось. Кое-что невероятное. Время пришло. да даты свадьбы оставалась всего неделя. Как только Олете задумывали что-то сделать, они и не мешкали. Что ж, хорошо. Шалан не хотелось заходить слишком далеко в отношениях без бесклятв. И буря-свидетельница даже одна неделя казалась вечностью. Ей по-прежнему нужно было объяснить Адалину некоторые вещи. В первую очередь весь бардак с духокровниками. Она в последнее время поднаторела в его игнорировании, но будет большим облегчением, когда у нее наконец-то появится возможность с кем-то об этом поговорить. Вуаль сможет объяснить. Адалин к ней привыкал, хотя не позволял себе вольностей. Он относился к ней как к закадычному приятелю, что, в общем-то, устраивало обоих. Даллинар прошел сквозь иллюзию, держа руку на дыре, рирой и бабаторномом. Измени эту часть земли так, чтобы она горела золотом. Шалан понадобилось несколько секунд, чтобы понять, что он обращается к ней. Дурацкий Адалин и его дурацкие объятия. Дурацкие руки, сильные, но нежные, прижимающиеся к ней прямо под грудью. Ах да, точно, иллюзия. Она сделала то, что приказал Даллинар, забавляясь тем, как письмоводительницы и генералы демонстративно не смотрели на нее и Адалина. Кто-то прошептал, что западная кровь в жилах Адалина — причина того, что он чересчур открыто выражает свою привязанность у всех на глазах. Обычно его смешанное происхождение не беспокоило Олете. Они были прагматичным народом и видели в его волосах символ того, как завоеванные народы становятся частью их более развитой культуры. Но они были склонны искать оправдание тому, от чего не всегда вел себя так, как им хотелось бы. Согласно сообщениям, полученным через Даль-Перо, большинство малых королевств, окружающих Чистозера, были захвачены Ири. Это государство, при поддержке сплавленных, наконец-то заполучило земли, которых жаждало многие поколения. Также это означало, что у них трое клятвенных врат. Шалан выкрасил эти королевства на карте в яркое золото, как попросил Далинар. Азир и его протектораты она закрасила узором из синего и темно-бордового цветов. Такой символ азирские письмоводительницы выбрали для коалиции между их королевствами. Император Азира согласился продолжить переговоры. Их союз еще не был полностью утвержден. Азирцы хотели гарантий, что Даллинар сумеет контролировать свои войска. Она продолжила затенять ландшафт разными цветами. Согласно просьбам Далинора, Март и окрестности стали золотыми, как и к несчастью Олеткар. Земли, которые еще не определились со стороной в войне, вроде Шиновара и Тукара, она сделала зелеными. Результатом стало изображение континента, на котором было удручающе мало цветов их коалиции. Генералы начали обсуждать тактику, они хотели захватить Тубайлу, обширные земли, что простирались между Якиведом и Чистозером. Доводом в пользу такого шага было то, что, если ее заберет враг, коалиция окажется разделенной пополам. Клятвенные врата позволяли быстро добраться до столиц, но многие города располагались далеко от центров власти. Далинар пересек комнату, вызвав рябь на карте. Он остановился вблизи от того места где стояли Адалин и Шалан, и где располагался Гердас и Олеткар. — Покажи мне Холенар, — тихо попросил он. — Не получится, Светлорд, — сказала Шалан. — Сперва мне надо его нарисовать, и... Он коснулся ее плеча, и некая мысль вошла в ее разум. Еще один узор. — Это видит буря отец, — объяснил Далинар. Конкретных деталей нет, так что полагаться на это изображение нельзя. Но общее представление мы получим, будь любезна. Шалан повернулась и махнула рукой в сторону стены, окрашивая ее буресветом. Когда иллюзия сформировалась, часть комнаты как будто исчезла, и они выглянули наружу, словно находясь на балконе в небесах, откуда открывался вид на Холлинар. Створки ближайших ворот все еще висели сломанные, демонстрируя разрушенные здания внутри. Но кое-какие успехи в расчистке завалов были лицо Паршуны ходили по городу и патрулировали уцелевшие части стены. В небе летали сплавленные, волоча за собой шлейфы и одежд. Над крышами зданий полоскалось знамя, красные линии на черном фоне. Символ чужаков. Каладин говорил, они пришли не разрушать. — пробормотал Адалин, — но захватывать. Они хотят вернуть свой мир. Шалан прижалась к нему, чтобы ощутить его тело вплотную к собственному. — А мы не можем просто оставить им то, что они забрали? — Нет, — ответил Далинар, Пока силы противника возглавляет вражда, они попытаются смести нас с этой земли и сделать так, чтобы миру не понадобилось очередное опустошение. Потому что нас не будет. Они втроем стояли, словно на краю обрыва, который возвышался над городом. За пределами крепостных стен трудились люди, готовили поля к посадке. Где-то поднимались вьющиеся струйки дыма. Там крепости светлоглазых пытались обороняться против захватчиков. Зрелище показалось шалан зловещим, и она могла лишь представить себе, что чувствует Адален. И Далинор. Они защитили тайлину, но потеряли свою родину. Среди нас есть предатель, негромко проговорил Далинор. Кто-то напал на четвертый мост специально для того, чтобы захватить клинок чести. Он был им нужен, чтобы открыть клятвенные врата и впустить вражеские отряды. Или, тихо добавила шалан, им помог сияющий который перешел на другую сторону. К ним необъяснимым образом присоединился убийца в белом. Он сидел снаружи, сторожа дверь, как новый телохранитель Далинера. Зет рассказал откровенно и совершенно спокойно, что большинство рыцарей из Ордена Неболомов решили служить вражде. Шалан не думала, что такое возможно, однако теперь, учитывая еще и Реннерина, связанного с искаженным Спреном, Стало понятно, что они не могли доверять человеку только потому, что он провозгласил верность идеалам. «По-твоему, это мог сделать Таравангиан?» — поинтересовался Адалин. «Нет», — сказал Далинар. «Зачем ему сотрудничать с врагом? Все, что он до сих пор делал, было направлено на обеспечение безопасности Рошера, пусть и с помощью жестоких средств». И все же я не перестаю задаваться вопросом. Мне непозволительно быть слишком доверчивым. Полагаю, от этого изъяна сада с меня излечил. Черный шип покачал головой и посмотрел на Шалан и Адалина. Так или иначе, Олеткару нужен король. Сейчас больше, чем когда бы то ни было. Наследник, — начал Адалин, — слишком юн. И сейчас не время для регенства. Гавенера можно назначить твоим наследником, Адалин. Но мы обязаны устроить так, чтобы вы двое поженились, и династия продолжилась. Ради блага Олеткара, но также и всего мира. Он прищурился. Коалиции нужно больше, чем я способен дать. Я продолжу руководить ею, но дипломатия никогда не была моей сильной стороной. Мне нужен на троне кто-то, способный вдохновить Олеткар и одновременно завоевать уважение монархов. Адалин напрягся, и Шалан взяла его за руку, крепко сжала. «Ты можешь быть таким человеком, если захочешь», — подумала она, обращаясь к нему. «Но ты не должен становиться тем, в кого он хочет тебя превратить». «Я подготовлю коалицию к твоей коронации», — заявил Далинор. «Возможно, за день до свадьбы». Он повернулся, чтобы уйти. Далинор Халин был силой, похожей на бурю. Он просто сдувал тебя с ног, предполагая, что ты в первую очередь сам хотел полежать. Адалин взглянул на Шалан, затем стиснул зубы и схватил отца за руку. — Отец! — Я убил Садаса! — прошептал Адалин. Далинор замер. — Это был я! — продолжил Адалин. Я нарушил военные заповеди и убил его в коридоре за выступление против нашей семьи, за то, что он предавал нас снова и снова. Я остановил его, потому что это нужно было сделать, и потому что знал, что ты никогда не сможешь так поступить». Даллинар повернулся и резко прошептал. «Что? Сын почему-то скрывал это от меня, потому что ты...» «Это ты!» Далинар перевел дух. «Мы можем это исправить», — решил князь. «Позаботимся об искуплении, хотя это повредит нашей репутации. Клянусь, бури это совсем не то, что мне сейчас нужно. Тем не менее, мы все исправим. Все уже исправлено. Я не сожалею о том, что сделал, и сделал бы это снова». «Мы поговорим об этом после, как только коронация...» «Отец! Я не буду королем!» — перебил Адалин. Он взглянул на Шалан, и она кивнула ему, а затем снова сжала его руку. «Ты разве не слышал, что я сказал? Я нарушил заповеди! Каждый в этой шквальной стране нарушает заповеди!» — громко возразил Далинар, а затем бросил взгляд через плечо. Он продолжил, понизив голос. «Я сотни раз нарушал заповеди. Не обязательно быть совершенным. Нужно только исполнять свой долг. Нет. Я буду великим князем, но не королем. Я просто... нет. Я не хочу этого бремени, и прежде чем ты пожалуешься, что никто из нас этого не хочет, и замечу еще, что из меня получился бы никудышный король». По-твоему, монархи прислушались бы ко мне. Но и я не могу быть королем Олеткара, мягко напомнил Далинар. Мне нужно возглавить сияющих, и надо избавиться от власти над олеткаром, чтобы больше не возвращаться к этой ерунде с великим королем. Нам нужен правитель Олеткара, которого не оттеснят в сторону, но который также сможет разговаривать с дипломатами на языке дипломатии. Что ж это точно не я? Повторил Адалин. Тогда кто? Резко спросил Далинар. Шалан склонила голову на бок. Послушайте, я вот тут подумала. Палана пробежалась по последним сплетням Исташика в поисках лакомых кусочков. Вокруг нее, в большом зале собранию у ритеру короли и князья прирекались друг с другом. Некоторые жаловались, что их не допустили на совещание, которое далинар проводил этажом выше со своими генералами. Натанцы все еще ворчали по поводу того, что им должны были предоставить контроль над клятвенными вратами на расколотых равнинах, в то время как азирцы опять завели разговор о том, что сам Господь предрек, что связыватели потоков уничтожат мир. Все были довольно однообразны и достаточно громки, даже те, кто говорил не по -алитийски. Себреаль Тури тихонько похрапывал рядом с Паланой. Это была игра. Он изобразил точно такой же фальшивый храп, когда она попыталась пересказать ему последний прочитанный роман. Потом, когда Палана замолчала, он рассердился. Ему нравилось выслушивать истории, но лишь до тех пор, пока мог придираться к тому, насколько они банальные и женские. Она ткнула его локтем, и великий князь открыл один глаз. Палана повернула к нему донесение, пересказывающее слухи, и указала на один из рисунков. — Езер и Эмул, — прошептала она. Князя и княгиню видели вместе в Тайлине, где они вели задушевный разговор, пока их охранники разбирали завалы. Турих мыкнул. — Все считают, что между ними опять роман, хотя они не могут об этом говорить, потому что монархам в Азире запрещено заключать браки без согласия императора. «Но сплетники ошибаются. Думаю, что она добивается внимания Хала-Махала, осколочника». «Ты могла бы пойти и поговорить с нею», — предложил Тури, лениво тыкая пальцем в сторону княгини Езерской, чьи переводчики яростно жаловались на опасности связывания потоков. «Ох, дорогой, нельзя просто спросить человека о слухах, ты безнадежен». А я-то думал, что безнадежен, потому как у меня ужасный вкус в отношении женщин. Дверь в зал распахнулась, и от этого по толпе собравшихся как будто пробежала волна, и все стенания разом смолкли. Даже Тури выпрямился, увидев в дверном проеме дочь Навани. На голове ясных Алин была маленькая, но безошибочно узнаваемая корона». Похоже, семья Халин выбрала нового монарха. Тури ухмыльнулся при виде беспокойства на множестве лиц. — О, — прошептал он Палане, — вот теперь начнется самое интересное. Мош снова орудовал киркой. Прошло две недели, и он все еще здесь, расчищает завалы. Убил бога, вернулся к работе. Что ж, он не возражал. Потребуются месяцы, может быть, годы, чтобы полностью очистить от обломков этот город. И весь Олеткар. На этой неделе почти каждый день Мош работал здесь один. Город постепенно словно выворачивался наизнанку. Людей вывозили, на их место приходили певцы, но его оставили в одиночестве ломать камни, и рядом не было надзирателя или охранника. Так что он удивился, когда услышал рядом другую кирку. мош резко повернулся и испытал потрясение. «Хэн — Хэн? Массивная паршунья начала разбивать камни. — Хэн, тебя освободили из рабства, — напомнил мош Участвуя в штурме дворца, ты заслужила стремление к милосердию. Хэн продолжил трудиться. Подошли Нэм и Пэл. Оба в боевой форме. Они тоже спаслись вместе с ним во время штурма дворца. В живых осталась лишь горстка. Они подняли кирки и начали ломать камень. «Пэл», — начал Мош, — «ты...» «Они хотят, чтобы мы занимались фермерством», — проворчала она. «Я устала в грядках ковыряться». «А я им не служанка», — заявила Хэн. «Не буду я выпивку подавать». Они начинали разговаривать в такт ритмом как настоящие певцы. «И вы будете ломать камни?» — удивился мош. «Мы кое-что услышали и решили быть рядом с тобой». мош усомнился в этом, но потом оцепенение вынудило его снова взяться за работу, чтобы опять услышать устойчивый ритм ударов металла о камень, который помогал ему коротать время. Миновал, наверное, час, и за ним пришли. Девять летающих сплавленных, чья одежда собралась на земле, когда они спустились и окружили Мооша. «Левши?» — спросил он. «Древняя?» Она что-то держала перед собой двумя руками. Длинное изящное оружие. Осколочный клинок с изысканным изгибом и едва украшенным лезвием. Элегантный, но скромный, как все осколочные клинки. Мош знал его как меч убийцы в белом. Теперь он понял, что это не все. Перед ним было оружие Езаразе, клинок чести. Мош нерешительно потянулся к нему, и Левша загудела в предупреждающем ритме. «Если ты возьмешь его, то умрешь. моша больше не будет». «Мира моши и так больше нет». Отозвался он и взял клинок за рукоять. «Пусть он сам отправится в ту же гробницу!» «Вайр!» — нарекла она. «Присоединяйся к нам в небе! У нас есть для тебя работа!» И левши вместе с остальными унеслась вверх. «Присоединяйся к нам в небе!» Грейвс считал, что клинки чести даруют свои силы любому, кто ими обладает. Мош нерешительно взял сферу, которую протянула Хэн. Какое имя она назвала? Вайер? Это одно из их имен, объяснила Хэн. Мне сказали, оно означает тот, кто усмиряет. Вайер, тот, кто усмиряет, втянул свет. Это было сладостно, красиво и, как ему обещали, принесло с собой стремление. Объяв новое чувство, он взмыл в небо. Хотя у Шалан были месяцы, чтобы привыкнуть к тому, что она выходит замуж, в день свадьбы она не чувствовала себя готовой. Столько хлопот, настоящие испытания! Все были решительно уверены в том, что после скоропалительной свадьбы Даллина Рейнавани на этот раз все должно произойти, как полагается. Так что нарядный шалан пришлось вытерпеть, пока литийские искусницы заплетали ей волосы и красили лицо. Кто мог знать, что профессия визажиста вообще существует? Она вынесла все это стоически. Затем ее усадили на трон, а письмоводительницы, выстроившись в очередь, вручили ей стопки кетоков и охранных глифов. Нура принесла коробку благовоний от азирского императора, а также сушеную рыбу от крадуньи. Королева Фен передала маратский ковер. Сухофрукты, духи, пара ботинок. Ка смутилась, когда открыла коробку и достала этот подарок от Каладина и Четвертого моста. Но Шалан лишь рассмеялась. Это был момент облегчения, которого так не хватало в этот напряженный день. Она получила подарки от гильдий, родственников и по одному от каждого великого князя, за исключением Ялой, спешно покинувшей Ритеру с позором. Шалан была благодарна, но ей хотелось спрятаться в складках платья и исчезнуть. Столько вещей, которых она не желала, и в первую очередь столько внимания. «Ну, ты же выходишь замуж за олитийского великого князя!» — подумала она, ерзая на свадебном троне. «Чего ты ожидала? По крайней мере, ей не придется стать королевой!» В конце концов, после того, как прибыли ревнители и разобрались с благословениями, помазаниями и молитвами, ее отправили в одиночестве в маленькую комнату с единственным окном, жаровней и зеркалом. На столе лежали принадлежности для того, чтобы она нарисовала последнюю молитву и помедитировала. Где-то там Адален терпел, получая подарки от мужчин. Наверное, мечи. Великое множество мечей. Дверь закрылась, и Шалан осталась перед зеркалом. Ее сапфировое платье было старинного стиля, с двуслойными просторными рукавами куда ниже кисти маленькие рубины вплетенные в вышивку излучали дополнительный свет наброшенный на плечи золотой жилет сочетался с замысловатым головным убором закрепленным в волосах ей хотелось съежиться и исчезнуть посреди всего этого м, -м, -м, -м, -м" загудел узор шалан это хорошее ты хорошая я она выдохнула Вуаль появилась по другую сторону комнаты, лениво прислонившись к стене. Сияющая возникла у стола, постукивая по нему пальцем, напоминая, что ей правда надо написать молитву, хотя бы ради традиции, если не ради чего-то другого. — Мы определились, — заявил Шалан. — Достойный союз, — согласилась сияющая. — Думаю, он тебе подходит, — добавила Вуаль, — и к тому же он разбирается в винах. Могло получиться намного хуже, но точно не лучше. Сияющая многозначительно взглянула на Вуаль. — Шалан, все хорошо. — Праздник, — напомнила Вуаль, — праздник в честь тебя. — Нормально, если я этому порадуюсь, — проговорила Шалан, как будто делая великое открытие. — Нет ничего плохого в том, чтобы праздновать, даже если мир катится в пропасть. Сейчас здесь все хорошо. Она улыбнулась. «Я... я это заслужила!» Вуали, сияющие, поблекли. Когда Шалан снова посмотрела в зеркало, внимание ее уже не смущало. «Все хорошо!» «Хорошо быть счастливой!» Она нарисовала охранный глиф, но не успела сжечь, так как раздался стук в дверь. «Что такое? Время еще не истекло!» Она повернулась с улыбкой. «Войдите!» Наверное, Адалин отыскал предлог, чтобы зайти и урвать поцелуй. Дверь открылась. Появились трое молодых людей в изношенной одежде. Балот, самый высокий и круглолицый. Виким, все еще тощий, с такой же бледной кожей, как у Шалан. Юшу, худее, чем она помнила но построенности добратьев до братьев далеко. Все трое оказались моложе, чем она рисовала их в уме, хотя с их последней встречи прошло больше года. Ее братья. Шалан вскрикнула от восторга и бросилась к ним, пройдя через облачко спренов радости, похожих на синие листья. Она попыталась обнять всех троих сразу, не думая о том, что это может сделать с ее тщательно продуманным нарядом. «Как? Когда? Что случилось?» «Путь через Якивет оказался долгим», — сообщил Нан Балат. «Шалан, мы ничего не знали, пока не попали сюда через то устройство. Ты выходишь замуж за сына черного шипа?» «Столько всего нужно им рассказать. Буря-свидетельница. Эти слезы погубят ее макияж. Придется наносить опять». Она поняла, что от избытка чувств не может ни говорить, ни объяснять. Шалан снова крепко их обняла, и Виким даже заворчал, как обычно. Она не видела их так давно, а брат все еще недоволен. От этого у нее по какой-то причине еще сильнее закружилась голова. Позади них появилась Навани, заглядывая балоту через плечо. «Я велю, чтобы церемонию отсрочили. Нет!» — воскликнула Шалан. Нет, она собиралась насладиться этим. Девушка крепко обняла братьев, одного за другим. Я расскажу после свадьбы. Мне столько надо объяснить. Когда она обнимала Балата, он передал ей записку. Он велел отдать это тебе. Кто? Он сказал, ты в курсе. В глазах Балата отразился страх, который всегда следовал за ним точно тень. Что происходит? Откуда ты знаешь таких людей?» Шалан раскрыла письмо. Оно было от Мрейза. «Светлость?» — обратилась к Навани Шалан. «Предоставите ли вы моим братьям почетные места?» «Конечно». навани увела троих юношей, присоединившись к Эйлите. «Вот буря, ее братья вернулись. Они живы» запискам рейза была заглавлена свадебный подарок вот плата за проделанную работу как видишь я выполняю свои обещания прошу прощения за задержку поздравляю с предстоящим бракосочетанием маленький нож ты хорошо справилась ты спугнула несотворенную что обосновалось в этой башне и в уплату мы прощаем часть долга за уничтожение нашего Духа-заклинателя. Твоя следующая миссия не менее важна. Кажется, кто-то из несотворенных готов вырваться из-под власти вражды. Наши интересы и интересы твоих сияющих друзей совпадают. Ты найдешь этого несотворенного и заставишь служить Духокровникам. Если не получится, захватишь и привезешь к нам. Детали воспоследуют. Она опустила записку, а затем сожгла на жаровне, предназначенной для молитвы. Мрейс знает про сья Анат, а про Ренарина, что он случайно связал себя с одним из ее спренов. Или это тайна? Преимущество шалан перед духокровниками. Что ж... Об этом она подумает потом. Сейчас ей пора на свадьбу. Она распахнула дверь и вышла. Навстречу празднику. Навстречу самой себе. Далинар добрался до своих покоев, необычайно сытый после свадебного пиршества и довольный тем, что наконец-то можно отдохнуть. Бывший убийца в белом устроился ждать за дверью. Это превратилось в привычку. Зетта оставался единственным охранником Даллинора на данный момент, поскольку все мостовики из 13-го, включая Риала и других телохранителей, теперь стали оруженосцами Тефта. Далинор с улыбкой подошел к своему столу и сел. На стене перед ним висел осколочный клинок. Временное место. Он еще подыщет оружию дом. Пока Черный шип. Просто хотел, чтобы меч был рядом. Время пришло. Он взял перо и начал писать. За три недели Халин многому научился, хотя все еще ощущал неуверенность, выцарапывая каждую букву. Он трудился над этим целый час, пока не вернулась на Навани. Она прошествовала через комнату и распахнула двери балкона, впуская свет заходящего солнца. Его сын, женился. Адален не был тем человеком, каким его считал Далинар. Но такое ведь простительно. Он окунул перо в чернильницу и продолжил писать. Подошла Навани и положила руки ему на плечи, поглядывая на его труд. Вот. Скажи, что ты думаешь? попросил Далинар, передавая ей написанное. Я столкнулся с проблемой. Когда Нава не читала, он с трудом сдерживался, чтобы не ерзать от волнения. Это было так же плохо, как в первый день обучения с мастерами-мечниками. Супруга кивнула, улыбнулась и сделала ряд заметок, объясняя ошибки. «Так в чем проблема?» «Не знаю, как написать «я». Мы же изучали. Забыл? Вот так». Она написала несколько букв. Нет, постой. Ты использовал это много раз в своем тексте. Значит, явно умеешь писать. Ты сказала, что в официальном женском письме у местоимений есть род. И я подумал, что «я», которому ты меня научила, означает «я женщина». Нава не замерла, вертя перо в пальцах. Ох, точно. Я хочу сказать, получается, да. Не думаю, что мужское «я» существует. «Можешь воспользоваться нейтральным, как ревнитель» или «Ох нет, я дура!» Она написала комбинацию глифов. Вот что пишут, когда приводят цитату от первого мужского лица. Даллинар потер подбородок. Большинство слов в письменной речи было такими же, как и в разговоре, но небольшие дополнения, которые не читались вслух, изменяли контекст. И это не учитывая подстрочных примечаний, скрытого комментария от автора». Навани с некоторым смущением объяснила, что его никогда не зачитывают мужчине, который попросил о чтении. «Мы отняли у женщин осколки», — размышлял он, разглядывая клинок, что висел на стене над столом. А они лишили нас грамотности». «Интересно, кто остался в выигрыше?» «А ты подумал, — спросила Навани, — как Кадаш и остальные ревнители...» отреагируют на то, что ты научился читать и писать. «Меня уже отлучили от церкви, они не смогут сделать больше. Они могут уйти. Не думаю, что они так поступят. На самом деле я надеюсь, что смогу достучаться до Кадыша. Ты видела его на свадьбе? Он читал писание древних богословов, пытаясь найти обоснование для современного варенизма». Он не хочет мне верить. Но Скоро у него не останется другого выхода. Навани взглянула на него скептически. «Вот», — указал Далинар, — «как мне выделить слово?» Вот такими пометками, выше и ниже слова, которое хочешь подчеркнуть. Он благодарно кивнул, опустил перо в чернила и переписал тот текст, что показал Навани, внеся нужные изменения. Самые важные слова, которые может сказать человек, «я способен на большее». Не каждый понимает значимость этих слов. «Я человек» и «понимаю», поэтому «я их сказал». В древнем кодексе «сияющих рыцарей» говорится «путь прежде цели». Некоторые могут сказать, что это обыкновенная банальность, но все не так просто. Во время путешествия придется столкнуться с болью и неудачами. Следует принять, что нам предстоят не только шаги, которые ведут вперед. Есть еще моменты, когда мы спотыкаемся. Испытание. Осознание того, что близится провал, и мы причиним боль окружающим. Но если мы остановимся, если примем человека, в которого превращаемся, когда падаем... Путешествие закончится. Тогда неудача станет нашей целью. Любить путешествие означает не принимать такой конец. Я убедился на собственном болезненном опыте, что самый важный шаг, который человек может сделать, это всегда следующий. Уверен, некоторые почувствуют угрозу от этого текста. Другим он подарит свободу. Большинство просто сочтет что его не должно существовать. Мне все равно нужно было это написать. Он откинулся на спинку стула, довольный. Похоже, открыв эту дверь, Далинар вошел в новый мир. Он мог прочитать путь королей, мог прочитать биографию Гавелора, которую написала племянница, мог записать собственные приказы, чтобы люди им следовали. Самое главное. Он мог записать это. Свои мысли, свою боль, свою жизнь. Далинор посмотрел в ту сторону, где Навани положила стопку чистых листов, которые он у нее попросил. Слишком мало. Несоизмеримо мало. Далинор макнул перо в чернила. Ты не могла бы снова закрыть балконные двери, мое свет сердце Солнечный свет отвлекает меня от другого света. Другого света?» Он рассеянно кивнул. «Что дальше?» Князь поднял взгляд на знакомый осколочный клинок. Широкий, как и его хозяин, и толстый, каким он бывал время от времени, с крючком на конце. Это был лучший символ одновременной его чести и его позора. Меч должен был принадлежать камню, мостовику-рогоеду, Тому, кто убил амарома, и заполучил его вместе с еще двумя осколками. Камень настоял, чтобы черный шип забрал к себе. Выплаченный долг, так ветробегун это объяснил. Далинар с неохотой согласился и принял осколочный клинок, обвернув его в ткань. Когда Навани закрыла балконные двери, он зажмурился и ощутил тепло далекого, Невидимого света. Потом улыбнулся и, пока что неуверенной рукой, словно ребенок, делающий первые шаги, взял новую страницу и написал заголовок своей книги Давший клятву Моя слава и мой позор написано Далинаром Халином Собственноручно.